Уиллоу торопливо убрала свои бумаги, предупредила Сандру, что уезжает, но если возникнет что-нибудь серьезное, Сандра может позвонить ей позднее домой. Сделав распоряжение, Уиллоу выбежала из офиса на Петти Франс. Мимо дома проезжало свободное такси, и она помахала ему. Водитель затормозил так резко, что взвизгнули тормоза. Она назвала ему адрес ресторана на Кью, заметив. «Поспешите, пожалуйста, я ужасно опаздываю». «Окей, мисс, вы ничего не забыли?» спросил опытный шофер, прежде чем взяться за руль. «Не отвлекайтесь, пожалуйста», сердито сказала Уиллоу. «Я просила вас поторопиться». «Если вы так спешите, мисс, то могли забыть что-нибудь нужное», заметил он миролюбиво. «Деньги, портфель». «У меня достаточно денег», — ответила Уиллоу, еле сдерживая себя, чтобы не нагрубить назойливому шоферу. «Пожалуйста, побыстрее». «Устраивайтесь поудобнее, мисс». Не унимался водитель, трогаясь с места. Он ни на минуту не замолкал, с упоением рассказывая Уиллоу страшные истории о забывчивых пассажирах, которые, добравшись до Хитроу, вдруг обнаруживали, что важнейшие документы, которые им необходимы в Штатах, оставлены в офисе. Паспорта куда-то затерялись, а билеты забыты на столике в холле. Уиллоу, чья злость возрастала с каждым ярдом, чувствовала, что если болтливый шофер не умолкнет, она взорвется от душившего ее гнева. Уиллоу велела ехать по направлению к Чешенплейсу. чтобы потом пересесть в свою машину. Этот маневр мог стоить ей опоздания, но, по крайней мере, она приедет на деловую встречу в нормальном состоянии, сохранив нервы и здравый смысл. Она сунула таксисту пятифунтовую банкноту, даже не подумав, что заплатила вдвое больше, вышла из машины и пересела в собственный автомобиль. когда через 15 минут она остановилась на Кромвелл-Роуд. Ожидая, когда сменится огонь светофора, то пожалела, что не поддалась уговорам продавца специальными телефонами для автомобилей. Сейчас бы она не волновалась, а спокойно предупредила доктора Тренера, что находится в пути и просит подождать ее. А так, покончив с Ленчем, Он уйдет к тому времени, когда она доберется до Майдес-Оф-Хонор. Начиналась оттепель, и твердый укатанный снег на дороге превратился в хлюпающую коричневую грязь. Вести машину было легче, но эта грязь так угнетала, что Уиллоу предпочла бы опасность оледенелого снега. Она домчалась до Кью, легко припарковалась, Но было уже половина второго, когда она вошла в ресторан и лихорадочно начала искать доктора-тренера. Уиллоу нашла заказанный им столик, и когда появилась официантка, она спросила, нет ли для нее записки. Официантка пошла узнать об этом у своих коллег, и спустя несколько минут появилась с утешительным сообщением, что в этот день ни для кого не оставляли никаких записок. Уэллоу облегченно вздохнула и заказала себе обед из супа, жаркого и пудинга. Ожидая тренера, она глядела зал, который показался ей очень уютным, с его розовыми стенами, патриархальными стульями с гнутыми спинками и открытым очагом камина. Отдыхая от треволнений в этом почти домашнем ресторане, Она достала из сумки свою памятную книжку в кожаной обложке и начала записывать впечатления от вчерашней беседы в Кью и своего разговора с поси Хекет в это утро. Она тщательно проанализировала характер неприязни Посси к творчеству Глории и возможные последствия этого злобного чувства. Суп принесли раньше, чем Уиллоу закончила свои записи, Осталось только поразмышлять над тем немногим, что поведали немногословные секретарши Глории. Некоторые из подробностей, сообщенных ими, показались Уиллоу серьезными, и она продолжала думать о них, когда ела свой суп. Уиллоу покончила с первым блюдом и принялась за большую тарелку с мясом и овощами, когда раздался знакомый добродушный голос «Мисс Кинг?»